Глава 31. Гада вы оказался отличным организатором. К тому же, по моему совету, он и его купеческая братва решили прилично раскошелиться. Ведь на таком знаменательном событии можно срубить втрое больше вложенного. Прибывающему в Ладогу народу нужно где-то жить, что-то есть и что-то пить. И на всём этом можно делать звонкую монету. Плюс я намекнул в главе, что сие мероприятие можно сделать регулярным, а значит, чем лучше оно запомнится гостям сейчас, тем более их будет в будущем, так что купцы рубленыго серебра не жалели. Погода тоже выдалась что надо. На большом поле у западных ворот Ладоги собралось, наверное, две трети населения города и множество прибывших на невиданное доселе зрелище. Что такое игрища народ в целом знал, но никогда они ещё не были такого масштаба. В это суровое время любое разнообразие серого бытия было на вес золота, и о нём ещё годами чесали языками у колодцев. Стоял легкий морозец, ярко светило солнце. Рабы заканчивали последние приготовления, устанавливая на площадке колья и чучело, кои воям предстояло рубить, кромсать и сбивать. Рядом размечались круги для поединков, ставились щиты с мишенями для лучников, тюки для метаний копий, тяжелые камни для поднятия и удержания на весу, чисто северянская забава с одной стороны располагались скамьи и брошенные прямо на снег ковры для уважаемых людей а три другие были забиты народом попроще они гомонящей толпой топтались близ служащих живой оградой дружинников я оказался прав Буревой всё-таки прибыл. Было несколько хмур, но как я понимаю, в душе вольон переданному через Гаднавра и выпущенного из-за стенок купца все слава предложением пойти на мировую. А также, возможно, и моим ответом жирному жрецу. Насчёт последнего я не был уверен, так как не знал, какую роль в планах Тишилы играет сам князь. находится ли он на важном месте или просто декорация. С князем прибыла сильная охрана и целая россыпь славянских родовых вождей. Удивительное всего, что тешилы под ли него не было, но были, правда, иные жрецы. А вот ирюррик, ярл в окружении нескольких даровитых купцов, мелоты и почему-то загимы Вышел из-за ворот городка и быстрым шагом направился к площадке. Народ тут же приветствуя засвистел, заульюлюкал, в воздух взвились шапки. Бывитова голову после устранения опасности драков в городке реально полюбили. Почти годовое перекрытие южных торговых путей поставило многие кормившиеся с торговлишки семейства на грань голодбы. Нынче все с нетерпением ждали весны, когда на юг уйдут ладьи с местными товарами, а с юга приплывут купцы византов. Подойдя к нам, ярл демонстративно оставил топор и протопал в центр площадки. Братия, вскричал Рюрик тем самым боевым гласом, кое им он рулил на поле боя, и народ тут же приутих. Всех рад я видеть в граде славном Ладоге. Многие из вас пришли издалека, и каждому нынче будет налита чарка браги и даден кус хлеба с солью. Ха! Чарка браги — убойное оружие в любом мире. Голос Рюрика потонул в овациях, а йомуд с ещё пятёркой русов выкатили из-за ширма из шкур, что была сооружена не вдали от ворот, пять больших бочонков браги. Сегодня им придётся поработать брагочерпиями. Народ должен запомнить, из чьих рук он получает дары. И ярл Мештем продолжал 3 дня будут продолжаться игрища. Лучшие вои и добрые молодцы все ко крестным к земель сойдутся на сём поле, дабы проявить себя. Каждого из победителей ждёт щедрая награда, кою выделили из своей мошни лучшие люди славного града Ладоги. И Ярл показал рукой на зарумянившихся на мороз це купцов. А победивший в общей сече получит от меня лично 10 рублей серебра. Ого, если я подумал, что после первого объявления народ был воодушевлён, то ошибался. После второго шумы гам должно быть достиг небес. Именем Эльдана, именем Гоха Харанда и Удуна. именем Латара, Габана и Ятага повелеваю и греща открыть. Голос ярла вновь утонул в рёве, а по площади разнеслось громоподобное бум, бум, бум. То шаманы расчехлили свои барабаны и принялись, что есть, силу взывать к богам. Нет, всё-таки людям никогда не сравниться в силе и выносливости с сорками. И дело даже не в том, как далеко те прыгают и как быстро бегают, а в том, сколько этих сил и выносливости надо иметь, чтобы не смолкая орать 10 часов подряд болеза избранных спортсменов. Уже через час у меня заболела голова, и я над сидею Йомандо чарку браги. Он отправился на облюбованное бандаю Рюрика подворье. Ладога была похожа на город-призрак: пустынные улочки, притоптанный снег, лёгкий трескучий морозец. Чем ближе подходил час Х, тем всё более меня охватывал мандраж. Вильгельм, а вернее, прибывшие с ним вожди во главе с Сарго, думали целых 2 дня. прежде чем дать согласие. Чудины тоже, соблазнившись на обещанную поддержку, решили пойти под руку к Рюрику. Но все будет зависеть от того, удастся ли нам совладать с Буревоем и прогнать от славян жрецов ята, кои получили слишком уж большую власть. Тогда и миряне присоединятся к Рюрику. Кстати о Буревое. Сегодня вечером нас ожидает изысканное блюдо под названием «Пир на весь мир». Вожди всех земель соберутся в доме вождей, чтобы поднять чарки во славу богов и нажраться в хлам. Собственно, для пригляда за приготовлениями сего мероприятия я срулил с небольно-то интересных мне состязаний. Оставалось надеяться, что наши бравые финские парни не пересрутся в дрыск, а особенно Буревой с Велимиром надо будет не забыть собрать у них топоры. "Ва славу Ильдана!" взревел князь Славен, высоко вздымая рог с брагой. "Ва славу Ятага!" эхом отозвался генша жрец, что ныне представлял Мирян. Ещё когда только он вошёл в его зал, я с удивлением обнаружил за его спиной дубыню. Все остальные присоединились к тосту на все лады, прославляя дорогих им богов. Я тоже присовокупил свой ор во имя несколько уже подзабытого Гуннара, чью божовку взамен сожжённой так и купил на днях. Мы дружно стукнулись выпивательной посудой, и я вслед за остальными заглотил ярящуюся жидкость внутрь. Эх, хороша бражка та. Народ загомонил, обсуждая дневные страсти. Кто кому дал по кумполу, кто был метче на луках, кто ловче на шестах и деревянных топорах. Буревой по своему обыкновению подкалывал Велимира, благоразумно посаженному за другой конец стола. Тот же лишь кривился да поглядывал на сидящую по правую руку Сарго. Но я не обращал на этот гвалт внимания, как и ещё один хрен, высокий и худой жрец Ята, гостивший возле князя Славена. Худой, а это вообще редкость для орков-жрец, был мне вроде бы как незнаком, но с другой стороны, что-то неуловимо приметное было в его повадках и позе. «Черт подери, а не хвощ ли это?» Я непроизвольно взглянул на его руки, что держали чарку, и он, заметив мой взгляд, «выщет». Вдруг, улыбнувшись, отдернул манжет рубахи, выставляя на обозрение запястье. И сполосованный, мать их, множеством шрамов запястья. Но его морда! Я прекрасно помнил его рожу в видении у костра. Что это, маскировка? Хвощ же стер улыбку с костлявой рожи и глазами показал на дверь. Что ж, Надеюсь, он не станет устраивать разборки прямо здесь. Что-то твоя братва зачестила ко мне в гости, сказал я вместо приветствия, и тощий жрец осклабился обозначиво улыбку. На центральной площади горели факелы и слышался негромкий матёрок и стук кружек. Какие-то смельчаки решили загулять прямо в морозец. Свет молодого месяца и отблески огня едва разгоняли тьму. Лицо жреца утонуло в тенях, но я всё равно видел, как подрагивает натянутая на его настоящую рожу фальшивая кожа. Она, словно живое существо, никак не могла улечься на жёсткий топчан, ворочилась и натягивалась в самых неожиданных местах. Жуткое зрелище. Кто же к тебе приходил? Иероним? И я удивлённо приподнял бровь, услышав христианское имя из уст орка. "Кули это тот хрен, с коим две бочки сала тода?" Хвощ ощерился ещё шире. "Что ж блятяни, такие все весёлые-то? Откуда ты, Аса из Варана?" При свете луны блеклые глаза жреца казались наполненными буйным огнём. Не считая живущего своей жизнью лица, он был расслаблен и обманчиво спокоен, но я хорошо помнил, сколь могучие силы были в его руках. И, конечно, я понял, что он имеет в виду. Издалека. Ты пришёл сюда по своей воле. Блядь, он что думает? Я ща ему выложу все свои расклады. Какая тебе к хямр разница, сплюнул я? Спрошу тоже, что я спросил у твоего жирного приятеля. Что надо? Ты знаешь, что нам надо. Он явственно выделил слово нам. Перестань путаться у нас под ногами. Ты ещё он лезешь туда, куда тебе лезть не надо. Напускная веселость ушла из голоса, خواс час сменившись на неприкрытую угрозу. Где-то это я уже слышал. Больше не услышишь. Мы не разбрасываемся такими предложениями, тем более. Сказав это, он посмотрел на небо, свисящее прямо над нами молодой луной, потом на дерев дом вождей, А потом выноши на меня и снова отвратно улыбно усё: "Что это больше не нужно?" Не доумевая, я тоже взглянул на дверь и твою же мать, так легко попасться. Я рванулся в дом со всей возможной скоростью. Колокочущая внутри ярость асы выписала мне волшебный пендель. Но сделал шаг другой и почувствовал, как на плечи навалилась чудовищная тяжесть, будто статонный бетонный блок придавил меня к земле. Я зарычал, попытался смахнуть кровавую взвесь, повисшую перед глазами, но неведомая сила всё давила и давила, пытаясь размазать меня в тонкий блин и переломать кости. «Не стоит играть со взрослыми псами, щен!» Раздался в кратчевый глаз, хвоща откуда-то сбоку. Тяжесть была столь неподъемна, что я не в силах даже был повернуть голову. «Сука!» Только и вымыл я и... Провалился в мир пепла. «Блядь!» Тяжесть была и здесь, но теперь я видел эти чары. Тугая удавка с переналошею из слизкой цвета белой гнили верёвкой протянулась куда-то за горизонт. Здесь луна хорошо освещала её почти физическую поверхность, но чёрт подери, лучше бы я её не видел. мельчайшие клопы самого мерзлосого вида капашились на ней, купаясь в ваночках гнили и испражняясь мёзамами тмы. Ну и дерьмо. Я с трудом оторвал взгляд от мерзкого и притягательного в этой мерзости зрелища. Действуй, Аса. Шёпот был почти не слышен. Чёртова магия вытягивала силы, не позволяя даже вздохнуть. Но вместо привычной ярости молодого Русая ощутил, как Асо всё отдаляется и отдаляется от меня, уходя в глубины сознания. Кажется, он просто не знал, чем может помочь в этой ситуации. Почему-то он не видел угрозы в затянувшейся шее удавки, или, может, Он ожидал, когда я умру, ждал, дабы занять своё законное место в этом теле. Чёрт, подири, да какая сейчас разница? Я же сейчас здесь сдохну. А вслед за мной сдохнет Рюрик, от которого меня так приметил на отманили, дабы навесить какую-нибудь сраную магию, типа тягонца или ещё чего похуже. Так нелепо попасться. И я взвыл от отчаяния, схватился за шею, пытаясь разорвать невидимые путы его рук. Наткнулся на верёвку с божёвкой Гуннара. За всё моё нахождение здесь я ни разу не ощущал бога, коему был посвящён Аса, но сейчас почувствовал, что глиняная божковка внезапно наполнилась незнакомой силой. Это не была мерзотная магия Ятага и не свежая колючая сила Илдана. Это было что-то новое, тёмное, но тёмное ночной тьмой, а не кровавыми делами. Она была спокойна, и она прямо-таки текла мне в руки. Взревев, я зачерпнул её полной горстью и просто плеснул на стягивающую шею удавку. Мгновение другое два божественных начала сцепились прямо перед моими глазами, и я таговомагия поначалу не хотела сдаваться, но постепенно стала отступать, ослабляя путы. А самать твою, ну где же ты? Прокричал я, когда сумел набрать воздуха в легкие, и ярость труса, будто пробив, наконец, стену непонимания, хлынула в мои жилы. В тот же миг я вывалился в обычный мир. Стоящий рядом хвощ тут же получил коленом по яйцам. Ха. Клянусь, ублюдок ждал чего угодно, но только не этого». Хорошо было бы свернуть ему шею, но я чувствовал, как утекают секунды, отделяющие меня от непоправимого. Отпнув хрипящего жреца, я рванул дверь дома Вардей и ворвался внутрь. Во имя Илдана, во имя Габана! Во имя Гоха и Латара пьяно ревел один из размалёванных углем чудинских вождей, подняв руку с наполненным брагой рогом к самому потолку. Вслед за ним взмыли другие чарки, кружки и рога, но я глядел лишь на одну, ту, что была в руке у Ррюрика. Твою ж мать! Неужели только я это вижу? Сидевший в паре метров от ярла Дубыня спокойно жевал куриную ногу, а расположившийся неподалёки Милота о чём-то тихо беседовал с Велимиром. Чернильное облачко смертельно опасной магии охватило чарку щупальцами, как отвратный осьминожек, и ярл уже приготовился её испить. В два прыжка натурально по головам я оказался подле Рюрика и, выхватив у него рог, крепко сжал его в руке. Бушующая в крови ярость асы взъярилась буйным штормом, практически застла в глаза. Черная обжигающая магия попробовала было трепыхнуться, но уже через удар сердца заскулила и поникла, Когда я напустил на неё нашей сасый злость и ярость, хлоп, чарказ громким треском сломалась у меня в руке, обдав Рюрика брызгами браги. Ярлу стало хоть и хочет отдохнуть, сказал я притихшим и ничего не понимающим гостям. Не понимающим кроме буревого. В его глазах было что угодно, но только не удивление. Мне стоило больших усилий уломать Рюрика не сворачивать шею князю Словену прямо этой ночью, прошептав науга о причине столь странного поступка, и я увёл его из гудящей от празднования залы и добрых полчаса, Остужал его гнев на силы ды, повторяя, что нельзя ломать наши приготовления на последнем этапе. Расправа с буревоем сейчас может спугнуть остальных вождей, и тогда весь план полетит ко всем чертям. Наконец, яarl принял мои доводы и удалился дрыгнуть на подворье, где расположилась дружина, оставив дом вождей во владение буйного празднества. Я же прихватил Ларса и ещё парочку воев, прочесал всю округу в поисках хвоща. И если Буревой был защищён гарантиями Рюрика, то к склевому ублюдку это не относилось. Ну увы, он как сквозь землю провалился. Вскоре народ начал разбредаться. Я хмуро провёл взглядом по шатающемуся князю Славен, что нагло ухмыльнулся прямо мне в усы, выцепил дубыню, кое ему пересказал всё произошедшее. Мне срочно нужны были ответы, но "Я давно хотел тебе сказать, Аса", протянул гоблин, выслушав избивчивый рассказ о борьбе с хвощём. Что твои шашни с магией до да добра не доведут. Не гоже шариться по сожжённому миру неумеючи. В твоей голове уже поселились духи этого тёмного места. Если ты меня не послушаешь и не перестанешь обращаться к тайным силам, перед тем необучившись, они пожрут твой разум ни зверг до внибытие. Да что ты такое несёшь? Ашрашина поматал как головой, выслушав мрачную тираду. В доме вожди не было никакого хваща и никакой отравы буревой или кто-то ещё Рюрику не подносил. "Что?" я с трудом подавил гнев и спросил го블ина как можно спокойнее. "Ты хочешь сказать, что всё это мне привиделось?" Гоблин пожал плечами. Что-то, возможно, там и было, но духи в твоей голове представили все так, как ты грезишь. Короче говоря, показали мне то, чего я боюсь. Сука, вот тебе и поддержка. Я сплюнул и оставил Дубыню в покое, направив свои стопы вдоль заборчика на задний двор подворья, где нынче обитался. Морозицьянна стал сильнее. Пьяные крики расходящавшиеся из дома вождей народа постепенно удалялись и стихали, а я всё стоял и стоял, глядя на звёзды. А что, если дубы не прав? И я перебрал в уме все последние столкновения с неведаным и неизвестным, и я не рассказывал ему о разговоре с воставшим из мёртвых жердяем. Но было ли это наеву? Моя психика представляет творимую в этом мире Валжбу как ей заблагорассудится, но не пойти ли дальше и признать, что многое из того, что я здесь увидел, вообще может быть игрой спятившего воображения? И я недоверчиво посмотрел на собственные зеленокожие ладони с кактистыми пальцами, Вayu мать, так и спятьят недолго. И если я уже не спятил. Нет, так я далеко не уеду. Блуждания в потёмках собственного разума до добра не доведут. Уверен, виденная мной магия, как бы я её ни представлял, не плод моего воображения, а она реальна. По какой-то причине я зачастую вижу то, что местные маги не видят. Стоп. Догадка пронзила мозг, заставив меня аж подпрыгнуть на месте. Не так. Это должно звучать по-другому. И я вижу магию так же, как видят её все эти ублюдки, стишило его в голове, но её не видят другие. Ни мелота, ни дубыня. Именно поэтому хвощи выманил меня из дома вождей. И чёрт, подири, понятно, почему гоблин начал плести мне про духов в голове. Но уж не потому ли я её вижу, что как и противостоящие нам уроды имею отношение к этому чёртову хозяину? От этих мыслей нехорошо засосало подлужечкой. В любом случае всё решится завтра. Привиделся ли мне хвощи отравление от рюрикой или нет, но если всё выгорит, завтра мы нанесём им такой удар, от которого, я надеюсь, они долго не оправятся.